«Все в порядке», — сказал Хесусу Алекс, притворившись спокойным, а потом обратился ко мне. «Мне жаль. Извини. Я же сказал, что виноват». «Мужчины и женщины», — проговорил Хесус и постучал двумя яблоками друг от друга. «Хесус», — сказал ему Алекс, — «вы, очевидно, разбираетесь в языках. Мне жаль, Ло означает, я не люблю тебя, правильно?» — Нет, нет, — сказал мне Хесус, — неправильно. — Спасибо, — поблагодарил Алекс. — И скажите ей, что это свободная страна, и я потрачу семь лет зря, если захочу, черт возьми. Хесус обернулся ко мне и сказал. — Он говорит, вы прекрасная женщина, и он боится от того, что так вас любит. Эти слова прошли прямо сквозь меня. Я вздрогнула, моя голова вздернулась, и я встретила... Лазерный взгляд Алекса. Он не отвел глаз. «Скажите ему, — сказала я, — что я не потерплю, чтобы со мной обращались как с дерьмом». «Она говорит, — сказал Хесус Алексу, — она говорит, что вы большой и важный мужчина в ее жизни». «Скажите ей, — сказал Алекс, — чтобы больше она не доставляла мне таких, черт возьми, тяжелых минут». «Он говорит, — сказал Хесус, — что не думает ни о чем, кроме вас, — и что он хочет заниматься любовью с вами весь день и всю ночь. «Скажите ему, — сказала я, — что он сам отталкивает свое счастье». «Она говорит, — сказал Хесус Алексу, — что она хочет ваших рук вокруг себя, хочет ваше тело и желает только вас». Очевидно, для Алекса это было слишком, потому что он спустился с веранды и взял меня на руки. Он отнес меня в комнату, а Хесус хлопал ладоши и подбадривал его. «Вы великий человек!» — сказала я ему через плечо Алекса. Хесус прямо-таки рыдал от всего этого. Он чуть ли не зашел вслед за нами в спальню и лишь в последний момент опомнился и удовлетворился тем, что тщательно закрыл двери веранды, чтобы обеспечить наше уединение. Алекс положил меня на постель, и я привлекла его к себе и перевернулась на него. «Ты знаешь, что бывает после ссоры?» — спросила я и стала растягивать пуговицы на его рубашке. Между нами, спросил он. Хорошая игра, хорошая игра. Кому? Хани, собака, .ко .ук. от ммм, mmm собака, вигвам.ком. Тема, о боже, дорогая Хани, все стало еще хуже. Я у Мака. Я тебе говорил, что он просил устроить по фэншу его квартиру. Так вот. У него туалет прямо посреди его любовной сферы. Это ужас. Я все говорю ему, чтобы он не поднимал хотя бы стульчак. Но он, кажется, просто не может говорить, что это вызовет комплекс матери. Вчера я проснулась и увидела, что это ушел. Да, мы провели ночь вместе, но не волнуйся. Мы выложили на постели подушками и великую китайскую стену. Я провела день неподалеку, работая над квартирой Мака, а потом вернулась в номер. Мне отчаянно хотелось в туалет. Я ввалилась в санузел и обнаружила в ванне Эда. Он, судя по всему, очень свободно относится к подобным вещам, и как будто был совсем не против. Увидев его, я вспомнила папу в ванной, и как его причиндалы плавали на поверхности, словно морковки в супе. Удивляюсь, как это не вызвало в нас отвращения на всю жизнь. В общем, Эд вылез из ванны и вышел в полотенце на балкон. Я уже ринулась было в туалет но тут увидела, что на соседнем балконе появилась Черил. — Ясное дело, я не могла пропустить и мгновение такого шоу. Как тебе известно, я изучаю человеческое поведение, чтобы, когда со старю, стать психиатром, хотя я без того знаю о жизни ничуть не меньше большинства пятидесятилетних. Я стремглав подбежала к окну и спряталась за шторой, где они не могли меня видеть. Увидев Эда, Черил подбоченилась и крикнула. — Ты? Я подумала, что Эд догадается сейчас обо всем, потому как Черил ткнула в воздух пальцем при слове «ты». Но Эд говорит. «Привет. Как проходит медовый месяц?» «Просто весь спокойствие и очарование». «Какой все-таки доверчивый человек!» Он напоминает мне собаку, которую всю жизнь ежедневно кормили ровно в шесть часов вечера. Черил говорит с подчеркнутой английским прононсом. «Просто обалденно! Я торчу!» Кто бы мог подумать?» «Слава богу!» Продолжает Эд уже чуть менее уверенно. Кажется, он заметил, как она угрожающе подбоченилась на манер мамаши Черил из «Окей корол. Эд продолжает. «К сожалению, Хани вызвали по делам, что, разумеется, вызывает некоторые сожаления. Знаете, все-таки медовый месяц. Но, к сожалению, было не отвертеться. Он просто прелесть! Чересчур много сожалений!» Знаешь, я подумала, что он испугался, Чарил. Она уставилась на него и стояла так лет сто. Я прямо-таки видела, как она перерабатывает все в своей голове. Щелк, щелк, щелк, будто вертятся цифры в старомодном кассовом аппарате. Наконец она звякнула. Вы это серьезно? Это замешательство посмотрел на нее. Чарил разинул рот. Вот так, подумала я, теперь все выползет наружу. «Вызвали по делам?» — спросила она. «Да», — ответил Эд. Черилл прыснула и вся затряслась, словно она одна была способна оценить весь скрытый смысл этой шутки. «Может быть, вы мне скажете, над чем вы так смеетесь, черт возьми?» — спросил Эд. «Я всегда забываю про это свойство Эда. Он напоминал мне рычащую мышь». Это заставило Черилл замолчать. К тому времени мне было совсем уже не в терпёж, и я пыжилась, как лягушка в наболете. Но уйти не могла, потому что черел трансформировалась прямо у меня на глазах, как в спецэффектах. Ее тело таяло и искажалось, что-то забулькало у нее под кожей, и казалось, что вот-вот из нее вылезет пришелец. Она захлопала своими ресницами, ими можно было сгребать прошлогодние листья в саду, и сказала, «Я смеюсь, потому что моего мужа тоже вызвали по делам». Вот так. Мне пришлось отковылять в туалет. Помнишь, как я обмочилась от смеха на двойном уроке химии и сделала вид, что это в лабораторном опыте жидкость прошла через верх? Я как могла скорее вернулась, но тут звонил телефон. Это был Маг. Он принял меня за тебя. Только я собралась все объяснить, как его сотовый отключился. Я снова подбежала к окну. Этого рассматривал какие-то фотографии и говорил. «Знаете...» На самом деле, вам не нужна никакая пластическая хирургия. Это такое искренне. Меня это просто убивает. А он продолжал. А где же ваш муж? А Черил отвечала. Я его изъяла. Теперь это можно. Но мне было просто необходимо выйти и взглянуть. Так что я вылетела, притворяясь, будто бы только что проснулась, и посмотрела на фотографии. А там была Черил в дворце бракосочетания. Одна, без Алекса. «Вы вывели Алекса?» — спросила я. «Да. Как противную бородавку?» «Именно», — ответила она. «Потому что он уехал по делам?» — спросил Эд. Я предоставила Черил ответить на этот вопрос самой. Раздался стук в дверь. Я выбежала. Это оказался маг. «Не смешно», — сказала я. «По моей версии событий, вы должны быть вместе с Хани в Лос-Анджелесе». «Нет, ее здесь нет. Это я брала трубку. Но нельзя входить». И тут я заметила, что он выглядит как-то не так, вроде как робко. «Мне нужно поговорить», — сказал он. «Со мной?» «Можно и с вами». Я сказала, что придется сделать это внизу, в холле. Мы спустились и уселись в кресло размером с океанский лайнер. Мак заказал кофе. «Я никогда раньше этого не делал», — сказал он. «Чего?» — спросила я, стараясь держать голову выше подлокотников. «Этого». — сказал он, сделав жест «туда-сюда», означающий, вероятно, общение. — Ну, понимаете, не разговаривал, не знаю, как начать. — Начать, — сказала я, — очень просто. Возьмите и начните. Мак не мог. У меня было ужасное чувство, что он сейчас расплачется. Я уговорила его закурить, Он сказал, что бросил. Я выразила сомнение в мудрости этого шага. Предположила, что сейчас не лучший момент, чтобы бросать курить. Но Это не мой обычный взгляд на курение. Я знаю, но я хочу сказать, что, по-моему, он вряд ли в состоянии по-настоящему заплакать. Он, наверное, смог бы выдавить одну-две жабьи слезинки, а сигарета положила бы этому конец. Я должен, должен, — сказал Мак, имея в виду бросить курить. Люди курят по какой-то причине, — нежно проговорила я. Курят, чтобы не чувствовать себя вот так. Я, Адель, сказал он. В общем, боюсь, что не могу продолжать, потому что все сказанное им, полагаю, подлежит договору о неразглашении, который заключается между больным и психиатром. Скоро напишу снова. Флора. По скрипту. Ты плюешься от вешенства, что я остановилась на самом интересном месте? Надеюсь, что это так. Я решила, что тебе нужно испытать хоть какие-нибудь отрицательные последствия своего поступка, чтобы впредь ты знала, как убегать.